Глава седьмая. Обманутый Харен. Видаш лихорадочно царапал пергамент пером, выписывая строки. Волосы его были всклочены, а лицо болезненно кривилось. Тёмные. в сердцах выдохнул он и отбросил перо. Некоторое время мужчина в тупой безысходности смотрел на написанное, а потом опять потянул руку к письму. Как-то ему сказали, что он очень похож на своего прадеда в молодости. Юного оборотня разозлило сравнение с желчным стариком, и он вспылил. Но сейчас Виедаш ясно понимал, как прадед стал таким. Он путался, путался так же, как сейчас Виедаш, но был или слишком горд, чтобы признать это, или слишком боялся осуждения, как и его правнук. Груз вины и неразрешенных ошибок отравлял жизнь Вейдаши уже сейчас. Он коснулся кончиком пера пергамента, когда до его слуха донесся тихий шорох. Вскинувшись, молодой оборотень осмотрел гостиную, в которой уединился, и задержал взгляд на распахнутой балконной двери. Ночной ветер раздувал занавеси и тихо звякал подвесками хрустальной люстры. Видаш принюхался и медленно приподнялся со своего места. За полупрозрачной развивающейся занавесью очертился чей-то темный силуэт. Незваный гость приблизился к распахнутой двери и неслышно шагнул в тускло освещенную гостиную. Глаза Видаша удивленно распахнулись, и он невольно шагнул в сторону, закрывая собой стол. Господин Ранхаш молча смотрел на него из-под лобья, В желтых глазах клубилось мрачное недовольство. Кровь в жилах Виедаша взволнованно вскипела, и он опять почувствовал себя учащимся, которого мастер поймал за очередной проделкой. Радостный азарт вскружил голову, а легкий страх вызвал дрожь в груди. Вейдашу всегда нравилось это состояние. Оно частенько толкало его на необдуманные поступки в стремлении продлить этот всплеск возбуждения. но сейчас молодой оборотень поспешил его задавить. «Доброй ночи!» — вежливо поприветствовал его господин Ранхаш. Харен, Видаш старательно добавил в свой голос недоумение и раздражение. «Что вы делаете здесь в такое время? И почему вы пришли через окно?» Ранхаш ничего не ответил, только посмотрел на сжатые в кулаки пальцы Видаша. Взгляд этот оказался настолько красноречив, что молодой мужчина вздрогнул. «Мне не хотелось беспокоить вашего прадеда своим визитом. Сам Харен выглядел возмутительно спокойно. У меня возникли вопросы по поводу письма». Вейдаш почувствовал злость на свою неспособность контролировать собственные эмоции. Он ощутил, как к лицу горячей волной приливает кровь. «Что не так?» — раздраженно спросил он. «Все же очень просто». «Вы не можете написать пару строк? Если Маяри не отвечает, то помочь я ничем не могу». И она не ответит. «Верно?» «Как? Как он узнал об обмане так быстро? Даже очень хорошему магу понадобилось бы больше недели, чтобы разобраться с предназначением письма». «Маяри очень упрямо», — постарался взять себя в руки Виедаш. «Он же еще не был уверен, что Харен обо всем знает». «Если она решит не отвечать, то ничто не изменит ее решение. Вы напрасно тратите время». Опустив ресницы, он украдкой скосил глаза на пылающий камин и опять распахнул веки. Камин был на другом конце комнаты. А нужно было еще сделать шаг назад и стащить со стола письмо. Если не успеет добежать, то нужно хотя бы порвать пергамент. Это не помешает Харену воспользоваться им, но доставит дополнительные трудности. Но вот и словно прочувствовал его настрой. Видаш еще не успел шагнуть назад, как Ранхаш подался корпусом вперед. Молодой оборотень пригнулся и, оскалившись, метнулся ему навстречу. На пальцах выдвинулись когти, и он полоснул Харена ими по груди. Тот легко отклонился назад, затем шагнул вперед, развернулся, и, оказавшись в объятиях Барса, ударил того локтем в солнечное сплетение. Виедаш задохнулся и отшатнулся, но почти тут же опять закрыл стол собой, яростно бросаясь на противника. Разница в опыте оказалась колоссальной. Через секунду Видаш полетел на пол. Сильная ладонь вдавила его лицом в ковер, а заломленный локоть натужно заныл. Шеи коснулись чужие волосы, и над ухом раздался холодный голос. «Очень смело, но глупо», — Видаш приглушенно рассмеялся. «И как же вы поняли?» В заглушенном ворсом голосе слышалась злость. «Неужели моя реправа, я совершенно не способен лгать?» Харан не ответил. На мгновение его рука перестала давить на затылок Видаша, и он даже дернулся вверх. но в следующую секунду ребро ладони ударило его сбоку по шее чуть ниже и впереди уха. Свет в глазах померк, и молодой обортень уткнулся лбом в ковер. Ранхаш выпрямился и шагнул к столу. Взгляд его уткнулся в строки, которые возникли на пергаменте сами по себе. И мужчина, стремительно подавшись вперед, вцепился руками в стол. Глаза его вспыхнули, ноздри яростно раздулись, Даже уголки губ дернулись в торжествующие улыбки, но в следующий миг оборотень уже взял себя в руки и вернул лицу прежнее спокойствие. Аккуратно сложив лист, Харен убрал его в карман и неспешно шагнул в сторону балкона. Шидай стоял посреди пустого кабинета и недовольно смотрел на брошенное одеяло. Одет был лекарь только в портки. и оставленная без присмотра лампа бросала блики на мускулистые руки, сложенные на груди, и серебрила дорожку седых волос, которая, волнующе курчавись, шла от пупка и пряталась за пояс его единственного одеяния. «Ну и где этот поганец?» Сквозь зубы процедил он и шагнул к распахнутому окну. Лежащего на траве господина он не обнаружил. Да и не надеялся обнаружить. Было не так уж и высоко, всего второй этаж, но с больной ногой и ступенька уже сложное препятствие. Неожиданно дверь распахнулась, и Шидай быстро развернулся. Ранхаш, шагнувший уже в кабинет, замер, но узнав полуголом красавца своего лекаря, расслабился и направился к столу. Мог бы через двери уйти, жалчно заметил Шидай, и записку хотя бы оставить. А то я проснулся, а тебя и след простыл. Мне нужно было пойти одному», — спокойно парировал Ранхаш, усаживаясь в кресло. «Без тебя и пара десятков тайна следующей охраны». «Какая охрана?» — ненатурально возмутился Шидай. «Не морочь мне голову», — сдержанно попросил Ранхаш, «и лучше поговори с дедом. Его опека меня уже раздражает». «Да кто я такой, чтобы приказывать всемогущему шериху?» Поразился лекарь. и поразился опять-таки не очень искренне. «Его друг», — напомнил Ранхаш, доставая и разворачивая письмо. Шедай счел за благо замять тему и подался вперед с любопытством, рассматривая лист. «Что это?» «Письмо о Майориде мым «Что?» Шедай с недоумением взглянул на лист, который уже украшал почерк его господина, но потом его лицо озарило понимание. «Этот мальчик пытался тебя обмануть?» — развеселился оборотень. «А он мне нравится. И как ты догадался?» Харен молча отложил в сторону пергамент, который Вейдаш отдал ему днем, и на его место положил другой. Разница сразу бросилась, шидаю в глаза. Он даже обошел стол и встал за спиной господина, чтобы получше рассмотреть. Первый лист выглядел почти новым. только несколько царапинок украшали его, а на поверхности едва проступали очертания букв. Им пользовались от силы раз или два. А второй лист выглядел весьма потрепанно. Многочисленные царапины, которые обычно оставляло перо, расчерчивали его как шрамы. Оттиски ранее написанных букв накладывались друг на друга, края пергамента выглядели замусолено, Шедай в очередной раз поразился способности Ранхаша подмечать такие мелкие, но значительные детали. Ранхаш быстро переписал заготовленный текст и, отложив перо, откинулся на спинку кресла. Брови его едва заметно сошлись на переносице, выдавая недовольство. Этот мальчишка отнял у него много времени, а ему еще нужно многое обдумать. Вдруг ухо его коснулся горячий шепот. «Ранхаш, ты закончил?» Голос Шедая звучал вкратчиво, почти ласково. А зноб прошел по спине Харена, и он рванулся вперед, почти ложась на столешницу, но сбежать не успел. Растопыренные пальцы, как когти хищной птицы, схватили его за затылок. По волосам скользнул голубой всполох, и шидай поспешил обхватить уснувшего господина за плечи, чтобы он не ударился лбом о чернильницу. Довольный собой, лекарь подхватил Ранхаша под мышки, легко выдернул его из кресла и, наклонившись, взвалил на плечо. Уже сделав шаг от стола, мужчина вернулся назад, сгреб письмо, и, небрежно запихнув его в карман Харена, отправился укладывать уставшего господина в постель.